Глава четвертая. Целителя на помощь я звать не стал. Корн бы мне этого не простил. К тому же в его столе нашлось сразу три накопительных амулета, причем достаточной емкости, чтобы восполнить потраченные в подвале силы. Времени на это, правда, понадобилось немало. Мне пришлось почти пол свечи проторчать в кабинете, дожидаясь, пока аура шефа вернет себе приличный вид. Но когда его веки дрогнули, предвещая скорое пробуждение, я все же не стал искушать судьбу. Ушел. И поскольку уже пообещал Йено, то темной тропой вернулся в злополучный дом, чтобы более внимательно осмотреть чердак и обезглавленное тело, оставленное неизвестным убийцей». К тому времени бытовики все же залатали поврежденную трубу. Но комфортнее после этого не стало, потому что под ногами при каждом шаге все равно хлюпала вода, и лишь наверху было более или менее комфортно. Разумеется, Нориди был категорически против, чтобы я во второй раз туда совался. Но других темных магов в доме не оказалось, ждать их прибытия не хотелось а наспех, выставленные светлыми защита, препятствием для меня не являлась. Так что я внимательно исследовал не только чердак, но и темную сторону подвала. А когда закончил и ближе к полудню все-таки вынырнул в реальный мир, то обнаружил, что следователи уже закончили с осмотром и благополучно укатили в управление, а в доме, кроме Йена, никого не осталось». Ну, если не считать терпеливо ждущего на темной стороне Мэла, стоящего на улице оцепления и дежурного мага из Гусса, которого нориди по моему совету, все-таки решил не отпускать. Разумеется, когда я вернулся, Йен высказал много теплых и ласковых слов по поводу моего отношения к приказам и даже использовал при этом несколько новых выражений, что для него было нетипично. Впрочем, буянил он недолго, потому что прекрасно понимал, кому-то эту работу все равно пришлось бы делать. И раз уж преступление произошло на нашем участке, и сразу трое темных магов по непонятной причине выбыло из строя, то почему бы эту работу не сделать мне? Тем более, если нам все равно надо было достать оба трупа и отправить их на изучение в управление». Доложив в ГУС по переговорнику, что с домом мы закончили, но Нориди собрался на доклад к Корну, но совершенно неожиданно получил целых две свечи отсрочки. О причинах нам, естественно, никто не сообщил, но образовавшееся время я решил провести с пользой. И если ен отправился к себе разбираться с бумажками, то я дождался труповозки и прямо на ней вернулся в ГУС чтобы сдать тела в руки штатных целителей и снять, наконец, с Хок привязку к собственной ауре. К моему удивлению, она еще в себя не пришла, хотя дежурный целитель сказал, что волноваться не о чем. К Хок он меня, естественно, не пустил, поэтому привязку пришлось обрывать несколько не по правилам. А вот с побеседовать мне все-таки разрешили, поэтому, избавившись от трупов, И подписав необходимые бумаги, я не поленился детально его расспросить, чтобы понять наконец, что же все таки случилось в доме. Пока я работал с парнем, целитель сообщил, что триш тоже пришла в себя и способна вынести небольшую беседу. Поэтому, закончив с я заглянул в соседнюю комнату и пообщался с бледной как паганка девчонкой, которая, кстати, ужасно расстроилась узнав, что ее наставница до сих пор находится без сознания. «Она не должна была меня прикрывать», — горестно прошептала Триш, откинувшись на подушке. «Я ведь теперь полноценный мастер». «Когда ты успела?» — удивился я. «На той неделе экзамен сдала. Значок и перстень на днях должны выдать. Ахок! Жива твоя хок!» Через пару деньков уже на ноги встанет. А Тори шмыгнула носом Хелена. И он в порядке. Сказали, что утром отпустят домой. Его зацепило меньше всех. Скорее позже всех, вздохнула девчонка. Он ведь последний туда зашел. Если бы Хок смогла его вовремя выгнать, он бы не пострадал. А он не ушел, когда ему велели. Упрямый дурачок. «Решил, что мы без его помощи не обойдемся, а в итоге только хуже сделал. Вы уж поговорите с ним, мастер Рейш. Нельзя так себя вести на темной стороне. Если старший мастер отдал приказ...» Я хмуро кивнул. «Да, мальчишка здорово напортачил, не послушавшись Хок сразу. Если бы он ушел, как было велено, Йен встревожился бы намного раньше» и меня позвал сразу, а не выжидал почти полсвечи. Так что мальчишка по делу получил от меня сегодня втык, и от Йена завтра выговор схлопочет, а то и от Корна до Кучи, которого, кстати, уже пора было навестить. «Отдыхай, поправляйся», — бросил я напоследок, обернувшись к удрученно поникшей девчонке. «И не вини себя» у тебя шансов выкарабкаться оттуда в одиночку не было. Но раз вы оба живы, значит, Хок не зря собой пожертвовала. Хотя, по большому счету, она могла бы этого и не делать. Да, раз уж Триш получила звание мастера, и ее ученичество закончилось, то Хок больше не несла за нее никакой ответственности. За Тори она тем более не могла отвечать. Его упрямство — это наша головная боль, в смысле моя иена. Но Хок посчитала себя в ответе за детей, и вместо того, чтобы оставить их наедине с тьмой и самой сходить за помощью, она осталась с ними и до последнего отпаивала собственными силами, надеясь на что или на кого. К сожалению, спросить пока было не у кого. Зато, наконец, стало понятным, почему Корн счел возможным повесить на ее шею второго ученика. Освободившись от Триш, которую, судя по всему, шеф сделал уже не ученицей, а полноценной напарницей, Холк вполне могла заняться малолетним Робертом Искадо. И пусть он не был полноценным магом, пусть от нее требовалось всего лишь научить мальчишку выживать на темной стороне, Но действующий маг смерти подходил для этой цели гораздо лучше, чем простой некрос или сидящий в кресле начальника, бесконечно занятый делами мастер Грег Эрроуз. Вероятно, герцог Эскадо согласился на кандидатуру Хок, исходя из того, что главной задачей нового учителя было не только научить юного лорда правилам поведения во тьме, но и аккуратно подвести его к мысли, что темная сторона не для него. А кто лучше всех мог бы деликатно и ненавязчиво указать мальчишке на его слабости? Да еще так, чтобы он при этом не почувствовал себя оскорбленным. Конечно, женщина, причем не глупая женщина, которая нашла бы способ сделать так, чтобы мальчик больше не стремился искать во тьме запавшую ему в душу леди Мелани крит Отдав должное изобретательности Корна, я, наконец, покинул лечебное крыло и с чистой совестью поднялся на третий этаж, к Корну, и не особенно удивился, обнаружив, что к его кабинету подтянулся не только Йен, но и Грегори Илдж, и Грег Эрроуз, и даже Хьюго Рош с южного участка. Более того... Йен зачем-то прихватил с собой Лизу Шарье, которая чувствовала себя здесь явно неуютно и нервно сжимала в руках тонкую папку, в которой, похоже, находились ее выводы по поводу последнего убийства. «Заходите!» — наконец раздался из кабинета усталый голос Корна, и народ потихоньку потянулся внутрь. Я, пропустив вперед Лизу и нуриди зашел последним и тут же наткнулся на тяжелый, полный подозрения взгляд шефа. Но сделал вид, что не понимаю причины столь пристального внимания к своей персоне и устроился на привычном месте, в кресле у подоконника, куда корну было очень неудобно поворачивать голову и откуда я мог следить за всем, что происходит в кабинете. В обоих, разумеется, мирах. «Садитесь», — буркнул шеф когда народ неуверенно замялся возле кресел, не решаясь занять их без приказа. «Берите пример с Рейша. Он, по-моему, вообще с этикетом не знаком «Святая правда», — не моргнув глазом, подтвердил я, когда Лиза удивленно покосилась в мою сторону. Остальные молча сели, кто куда нашел, и вопросительно уставились на хмурое, как грозовая туча, начальство. Корн, в свою очередь, посмотрел на Йена и коротко велел. «Но ряди, докладывайте». Прошлой ночью, примерно в час по полуночи, в управление городской стражи поступил вызов из дома номер 9 на 16 улице, послушно начал Йен. Проживающая там пожилая леди пожаловалась на яркий свет в окнах первого этажа дома напротив, и это якобы помешало ей уснуть. Светопреставление длилось недолго, всего около десятой части мерной свечи, но леди все равно решила обратиться в городскую стражу, и хоть ничего плохого с виду не случилось, заявила о нарушении правопорядка. Корн поставил локти на стол и, оперевшись подбородком на скрещенные ладони, прикрыл глаза. «Почему она не дождалась утра, если с ее слов ничего плохого не произошло?» — Леди не поладила с новыми жильцами дома, — кашлянул Нориди, — и решила таким образом их проучить. — Кто хозяева? Йен выудил из-за пазухи стопку сложенных вдвое листов и подглядел в шпаргалку. — Ирен и Брюс Ольерди. Семейная пара. Ей слегка за сорок, ему почти пятьдесят. Детей нет. Ранее проживали на севере Алтории. Согласно данным из регистрационной палаты, приехали в город на постоянное место жительства около двух месяцев назад и сразу приобрели дом на шестнадцатой. Раз по ним появились данные в регистрационной палате, значит, кто-то из них маг? Леди Ирен Ольерди отметилась как целитель, средний по силе, средний по возможностям. Прошение в Орден Магов для предоставления постоянной работы не подавало. Но ранее никаких криминальных действий ни за леди Ирен, ни за ее мужем не фиксировалось. Хотя, если верить соседям, они не больно-то ладили друг с другом. И в последнее время из дома нередко доносились звуки ссор. «Где они сейчас?» – не открывая глаз, спросил Нельсон Корн. «Неизвестно», – слегка поморщился Йен. Согласно показаниям соседки, который проводившийся два последних месяца ремонт действовал на нервы, хозяева покинули дом два дня назад, предварительно взяв кэп. Куда они отправились, она не знает. Ольерди были не слишком общительными соседями. А после того, как пожилая леди закатила им скандал и потребовала проводить ремонт потише, и вовсе стали ее игнорировать, Корн замедленно кивнул. Что вы еще узнали касательно дома и его хозяев? За те два дня, что прошли со времени отъезда Ольерди и вплоть до вызова в управление, никаких происшествий на 16-й улице и, в частности, возле дома под номером 8 не происходило. Данные городской стражи по западному участку и показания жильцов соседних домов это подтверждают. Помимо всего прочего, леди Ультис, Та пожилая леди, что не поладила с читой Ольерди, частенько поглядывала на их дом из окна. Я так полагаю, караулила момент, когда вернутся хозяева, чтобы еще раз потребовать от них прекратить шумные работы в послеобеденное время, когда старые леди изволят принимать дневной сон. Причем караулила их не только она. Такой же приказ был дан служанке» которая следила за домом, когда хозяйка была вынуждена отвлечься. Но и она никого не видела. Никто в дом за эти дни не входил, никто не выходил. Когда же прошлой ночью сквозь окно в спальне госпожи Ультис стал пробиваться свет, терпению леди пришел конец. И она отправила служанку в управление городской стражи в надежде, что беспокойным соседям хотя бы входную дверь сломают когда будут рваться в пустой дом. Поскольку после дела Роберта Искадо в управлении городской стражи все еще действует приказ об обязательном привлечении сотрудников УГС на все дела, подозрительные на использование магии, то вызов сразу поступил к нам. Дежурный следователь немедленно поставил в известность меня, и команда следователей прибыла туда ровно через четверть свечи после обращения и почти сразу туда подъехали ваши люди». «Все верно», — наконец-то изволил открыть глаза Нельсон Корн и обвести тяжелым взглядом присутствующих. «А случилось это исключительно потому, что той же ночью на пост нашего дежурного поступил сигнал о том, что в Орден магов прилетели два вестника, сообщив о гибели двух столичных магов». По тревоге были подняты сотрудники ГУССа. Дежурным магам установлена предположительная точка на карте, откуда могли быть отправлены вестники. Поэтому на место преступления мы прибыли почти одновременно с вашей командой, но иди. Поэтому же я велел вам работать совместно с нашими специалистами. Я покосился на уставшее лицо шефа и невольно ему посочувствовал. Лето – самое проблемное время в любой государственной структуре. Лето – это время отпусков. Но в то же время никто не гарантирует, что в столице не случится какой-нибудь катастрофы. И если сотрудники разъехались по другим городам и странам, то на срочный вызов, само собой разумеется, отправятся те, кто окажется поблизости. Даже если они только что сменились с дежурства, и благополучно дрыхли после долгого трудового дня. Да что там говорить. В этой ситуации даже высокому начальству приходится спуститься с небес на землю и заняться работой обычного следователя, потому что людей даже в гусе попросту не хватало. Вот выходит, почему он полез в подвал сам, а не поручил это скользкое тело кому-то попроще. «У вас есть еще что сказать, но ряди», — осведомился Корн, когда в комнате воцарилась тишина. Но ен неожиданно мотнул головой, а затем со своего кресла поднялась ужасно смущающаяся Лиза Шарье. «Если позволите, я немного дополню». Корн сделал разрешающий знак. «Спасибо», — тихонько вздохнула девчонка и раскрыла папку принявшись перебирать лежащие там листы. Поскольку мы были первыми, кто вошел в дом, думаю, будет не лишним поделиться впечатлениями. Итак, она нашла, наконец, тот лист, который искала, и нервно сжала его в руке. Уровень магического фона вокруг дома на момент приезда составлял всего 17,5 единиц. Это на 2,5 единицы выше, чем в среднем по району. Внутри дома этот показатель оказался повышен до 37 единиц. Причем колебания на первом, втором и третьем этажах оказались совсем незначительными, тогда как в подвале и на чердаке — это данные, которые мы получили при замерах у входа. Там насыщенность магического фона составила целых 94 единицы. В обоих случаях Впервые подал голос Грегори Илдж. Да, кивнула лис. И вот тогда Илдж быстро переглянулся с Рошем и Эррозом. Цифры абсолютно одинаковые, хотя магия на чердаке и в подвале использовалась противоположная по знаку. Полярные заклятия тихо бросил в пустоту Рош и выразительно покосился на корна. Примечание. Полярные заклятия... Разновидность светлых и темных боевых заклинаний высшего уровня, отличающихся высокой поражающей способностью, официально запрещены к использованию орденом магов. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Шеф мрачно зыркнул из-под насупленных бровей. «Лиза, вы закончили?» «Нет, шеф», — мотнула головой девушка. Поскольку внутрь вы запретили нам заходить, то данных о насыщенности магического фона по подвалу и чердаку у меня нет. Ни один прибор, включая кристаллы записи и визуализаторы, рядом с этими двумя помещениями не сработал. Там оказалось слишком много помех. Одна из записывающих линз и вовсе вышла из строя. Однако другие помещения нам все-таки удалось осмотреть и оказалось, что на внутренней поверхности стен и на перекрытиях всех трех этажей сохранились старые, вероятно, оставшиеся еще после прежних владельцев, защитные заклинания. Вот теперь на девчонку посмотрели все. «Мы проверили по базе, кто владел домом до Альерде», снова смутилась она, оказавшись на перекрестии взглядов и выяснили, что в последние десять лет там никто не жил. При этом дом был записан на некоего Роджера из Теории, проходящего по документам как совладелец суконной мастерской, расположенной на левобережье. Однако, когда я отправила соответствующий запрос, то оказалось, что владельцем является совсем другой человек, а на господина из Теории в нашей базе нет ни не то, что никаких данных. Там даже не указано, что он вообще существует. Ни записи о дате его рождения, ни данных в палате регистрации, ни сведений о родителях или детях. Так что, по-видимому, господин Роджер из теории – миф. И тем не менее, у этого мифа имелось немало недвижимости в столице. Корн встрепенулся. «Где именно?» «Мы нашли еще пять домов, когда-то зарегистрированных на это имя», тихо сказала Лиза и заглянула в другой листок. «По одному в восточном, южном и северном участках Алтира, один в центральном районе. И еще один дом оказался куплен в пригороде столицы, где-то на севере. И еще я узнала, что все эти дома были проданы с разными интервалами, «От двух до десяти лет назад, и теперь у них совсем другие владельцы». «Настоящие?» — уточнил Грег Эроус. «Да, мастер», — кивнула Лис. «Насколько я успела выяснить, теперь в этих домах проживают самые обычные люди». «Нам нужны адреса», — одновременно выдали Рош, Илдж и Корн. Я мысленно похвалил сообразительную девчонку, Алис тем временем положила на стол шефа тот самый лист, который так долго держала в руке. Но вместо того, чтобы вернуться на место и сесть, ожидая заслуженную похвалу от начальства, она неожиданно задержалась и снова кашлянула. «Вы нашли что-то еще?» — с резко возросшим интересом посмотрел на нее Корн. «Я взяла на себя смелость проверить, нет ли между этими людьми какой-то связи, кивнула Магичка. «Конечно, времени было мало, и я не все успела посмотреть. Но как минимум одно сходство у этих людей имеется. Какое же? Во всех семьях, что проживают сейчас в этих домах, есть светлые маги», тихо сказала Лиза. «И вот тогда у меня что-то неприятно царапнуло в душе, а на лице Корна проступило странное выражение». «Что вы сказали?» — едва слышно переспросил он, воззрившись на девчонку, как на привидение. Лис нервно отступила на шаг. «Светлый, господин Корн, в каждой такой семье есть как минимум один светлый маг примерно того же уровня, что и леди Ирэн Ольерди. Они еще живы?» — с вистящим шепотом осведомился шеф, впившись в девчонку таким взглядом что та испуганно попятилась. «Я не знаю. Я пока не все выяснила». «Илдж!» «Я узнаю», — быстро проговорил начальник восточного участка и, подскочив с кресла, умчался в коридор. Но через некоторое время вернулся и успокоенно доложил. Данных о смертях по этим адресам в ближайшие пару лет не поступало ни по магам, ни по обычным смертным. «Хорошо», — снова прикрыл глаза Корн. «Но ряди. Пусть ваши ребята попытаются выяснить, кто и когда поставил на доме Ольерде защитные заклинания. Илдж, Рош, дайте ему людей. На западном участке не хватает специалистов. На чердак и в подвал пока не заходить. В том числе и по темной стороне» а остальные дома возьмите под круглосуточное наблюдение и выясните все, что можно об их бывших и нынешних владельцах. «Сделаем», — синхронно наклонили головы темной маги. А когда лис, который Корн знаком разрешил вернуться на место, снова села, Рош все же рискнул уточнить. «Шеф, вы думаете, что скоро надо будет ждать еще смертей?» Корн прерывисто вздохнул. «Сегодня ночью в Орден, как я уже сказал, прилетело два вестника смерти. И один из них, если кто не догадался, принадлежал леди Ирен Ольерди. Полагаю, это ее тело мы привезли с 16-й улицы. А второй вестник принадлежал твоему коллеге, Дертису Эрсу, которого я лично на той неделе отправил в отпуск» и который клятвенно мне пообещал, что раньше, чем через месяц, он в управлении не появится. Я замер. Кто? Дертис? Не тот ли это некрас, который когда-то приходил меня арестовывать? Неглупый такой мужик, слегка за пятьдесят. Бывший напарник Криса, которого пару месяцев тому укокошил умрун. Если так то теперь я понимаю, почему Корну сейчас так не весело Двойное убийство, прямо как тогда. И одной из жертв снова стал сотрудник главного управления. «Теперь я хочу послушать тебя, Рейш», неожиданно оборвал мои размышления Нельсон Корн, и все головы в кабинете, как по команде, развернулись в мою сторону. «Ты ведь уже побывал в лечебном крыле?» «Взял показания у коллег?» Я настороженно кивнул. «Тогда будь добр, изложи свои выводы. Тем более ты единственный, кто сумел не только войти на чердак, но и безнаказанно оттуда выйти. А еще ты единственный, кто смог устоять после этого на ногах. И мне крайне интересно узнать, как именно ты это сделал».